В сумерках прибыла тартана с серебром, разложенным в восемь сундучков. сиров с Депернелем принялись его пересчитывать. Разумеется, считали не монет. Крупные суммы в золоте и серебре принимались на вес. А что до монет, то их тоже осматривали и взвешивали, но выборочно, дабы убедиться, что края не обрезаны и что французское казначейство не подделало металл. Такое случалось. Король солнца Людовик XIV ввел разорительную войну и всякий грош был ему не лишним. С подсчетом закончили уже ночью. Депернель, вытерев под лба, проводил взглядом запечатанные ларцы, которые дюжина корсаров перетаскивали в кают-компанию, и молвил. «Я исполнил свой первый обед, мистер-капитан. В тех храмах, что попались с ней по дороге, поставил свечи и помолился за наших людей. А что до этого купца?» Он перевел взгляд на квартердек. Простите, сыра мою невольную вину. Этот вальжан, который я к вам привел. Кажется, он человек недостойный, желающий извлечь выгоду во всяком деле. Но люди из мальтийской общины сказали мне, что он богат и что в кальяре он единственный, кто может взять наш груз и выплатить деньги в течение дня. Пусть Господь покарает его за жадность. сиру усмехнулся. Не вините себя, командор. Таковы торговцы а чиновники и губернаторы ничем не лучше. «Спаси их, царь небесный!» — рыцарь перекрестился. «Я, однако, надеюсь, что со временем их нрав смягчится, и в душах расцветет христианское милосердие. Всяк, кто верует, должен быть щедр или хотя бы честен. Не надейтесь, депернель даже через триста лет они будут такими же жадными и ненасытными, уважающими только кулак и силу. Мне это доподлинно известно». Командор внимательно посмотрел на Серова и пробормотал. «Страшные слова вы сказали, миссир капитан Неужели жадность вечна, и благородство с честностью всегда отступят перед ней? Триста лет! Это ведь огромный срок! Возможно, люди научатся летать, как птицы, и странствовать по морю без весел и витрил. Возможно, их свершения будут еще грандиознее. Неужели они не изгонят пороки, Не обратятся к свету Христа. Может ли такое быть? Не изгонят и не обратятся, — молвил Серов. Свершения будут велики, но лишь распалят людскую жадность. Депернель печально поник головой. Наверное, вы правы. Мне довелось читать книгу одного врача по имени Нострадамус, к которому божьим соизволением приходили видения грядущего книга полна жутких пророчеств». Он повернулся к лодке, что покачивалось у борта фрегата. «Если позволите, капитан, я вернусь на свой корабль и проверю, как идет ремонт. Думая о божественном и тоскуя из-за грядущих бед, нельзя забывать о сиюминутных надобностях». Прошла ночь, и с первыми лучами солнца на ворон стали возвращаться шлюпки. Гребли на них лениво, орали, пели песни Хлебали спиртной из фляг и кувшинов, а кто-то храпил, свисив голову меж коленей или растянувшись на днище. Протрезвевший Тек устроился у фальшборта, глядел, как люди взбираются по штормовому трапу. Пьяных к стельку волокли на пушечную палубу. Тех, кто был способен передвигаться, отсылали на бак где их обливали водой. Герен и Страх Божий затащили на палубу Мортимера. Тот был в штанах, но уже без сапог, и, разумеется, без единой монеты. Братья Свенсены взлетели по трапу орлами. Эти потомки викингов могли, казалось, выпить море, а потом залезть на мачту и пройтись по Парее. Иван Мандер слегка пошатался, и Олаф со Стигом, взяв шкипера под руки, отвели в каюту. За ним поднялся хрипатый боб и сообщил, что цены на шлюх и спиртное в кальяре много ниже, чем в Вест-Индии, но деньги все равно потрачены. А вот на что и как, он сам не помнит. А Затем Боцман отправился к Кабистану, призвал кактуса Джо, Алана Джоса и Люка Фореста и стал дожидаться команды на подъем якорей. Дрозд и дятел отвалили от пристани, весла галер опустились в воду, подтолкнули корабли вперед, на мачтах взмыли паруса. Сделав перекличку, осмотрев спящих и убедившись, что никто не забыт и ничто не забыто, Серов велел Вальжану спуститься в Баркас. Потом загрохотала якорная цепь, ветер наполнил треугольник кливера, и ворон, неторопливо развернувшись, двинулся прочь от кальяри. Загудили туго натянутые канаты, скрипнули рей, одеваясь белыми полотнищами парусов, плеснула о корпус крутая волна и рассыпалась мелкими брызгами. Баркас с месье Вальжаном начал удаляться. Но Серов, перегнувшись через планшер, поймал последний взгляд купца. В его глазах светилась холодная ненависть и обещание мести. Еще до середины прошлого века на многих побережьях, например, в Кали, в Кайлабрии или Каталонии, создавалась цепь дозорных вышек или башен крепостей, расположенных с интервалом от 3 до 5 километров. И весть о нападении пиратов долетала вглубь материка или острова в считанные минуты, Все небоеспособное население спешило укрыться внутри этих башен вместе со скотом, а мужчины создавали ополчения и старались продать свою жизнь и свободу как можно дороже. Эти ополчения организовывались по корабельному принципу. Каждый заранее знал, с чем он должен явиться к месту сбора и как действовать в бою. Развалины таких башен можно сегодня увидеть на многих плодородных островах Средиземного моря, на Амаргосе, Андросе, остеполеи, Китноси, Корсики, Коси, Крити, Лераси, Сардинии, Сирифис, Сифноси, здесь их более десятка, Сицилии, Скитакоси, Скопелоси, Фасосе. Иногда роль таких башен-крепостей выполняли монастыри и церкви, преимущественно те, что располагались на скалистых кручах. А.Б.С. Несаренко «Рыцари удачи», Санкт-Петербург, 1991 год.